Ольга Грон. Репортаж о главном гаде галактики. Пролог. 2386 год. «Я упала, поцарапав о камне лицо. Косы спутались. От одежды осталось пару несчастных полосок кожи, что висели на бедрах, едва прикрывая интимное место. Гатер развязал мои руки, потом дернул за запястье, поднимая на ноги. Я пошатнулась, но меня схватили и повели к краю скалы». Толпа расступилась, и олтры зашушукались. Я различала отдельные слова про храм и дар. На моих конвоиров смотрели с уважением, за что я стала ненавидеть их еще сильнее. Неужели сбросят со скалы и весь ритуал, или перед тем убьют, принеся своему Богу кровавую жертву. Внутри все переворачивалось от негодования. Началась паника, я отчаянно закричала, пытаясь вырваться, сорвать с себя чертов медальон, но мои руки крепко держали аборигены, а крики заглушил рев поднимающегося из тумана звездолета. Меня обдало ветром, гатер повалил меня на траву, остальные дикари попадали ниц, в ужасе и каком-то фанатичном почитании ультро тянули руки к космическому кораблю. Черт побери, какой странный корабль точно не земляне и не Вайгры, хотя тип звездолета мне знаком. Звездолет сел на край огромной скалы, шлюз открылся и по толпе аборигенов пронесся восторженный вой. Не поняла, их божество летает в космос вот эта новость! Я даже как-то успокоилась, незаметно от включила видеозапись с кольца и застыла в ожидании дальнейших событий. Из корабля кто-то вышел. Поднявшаяся звезда осветила мощный торс, появившегося у шлюза человека. Его кожа сверкнула металлом. Он что? Надел облегающий светоотражающий костюм. Я все же рассмотрела, что на нем брюки, а вот верхняя часть тела, напоминающая литое изваяние, как раз и была обнаженной. Мой взгляд переместился выше. На таком расстоянии я не могла нормально рассмотреть его лицо, хотя готова была поклясться, что мужчина именно тот, кого я ищу. Это... Террел Т. Джойс. Квазар собственной, наглой персоной. Он что, и есть местное божество? Да у него нехилый комплекс величия. Нет, наверное, у меня от жары уже начались галлюцинации. Я настолько забила себе голову этим гадом, что он мне даже здесь мерещится. О, великий Аран вещали дикари, ты снова снизошел до нас! Квазар актерски поднял руки вверх, приветствуя толпу, и самодовольно улыбнулся. «Вот же гад!» И не мучает его совесть за этот цирк. И что у него с кожей такое? Словно обмазался серебрянкой. «Значит, мне тогда при виртуале не показалось, и он действительно может менять ее цвет. От осознания того, что я все же нашла, кого хотела, сердце забилось быстрее. Сейчас меня подарят этому мерзавцу».